Тысяча девятьсот сорок девятый год Первый января Генварь зачился, зимы два месяца осталось. Время к свету пошло, день прибавился на час. Святки проходят, а мне ни тепло, ни холодно. Мне что праздник, что будни, пустота на сердце пала. Выморочное я не человек стал. Три клада... Всей жизни были мне отрада рада, ни единого не сохранил. 6 января среда. Все не в себе живу, ни в тех, ни в этих. Прозябаю, как хоромина непокрыта как как без рукава Ни к чему не гожее мое существование, день за днем все мимо меня, все без пользы светлый разум дней где то далеко от меня проходит стороною не слышал как пастушки играли на свиреляях свет не знаминался на моей темноте о как богато ни считта ясли тех и насколько скарит на моёску день братишка все в худых душах бродит я ему худаю подмога издова пущи унываю никто к там не ходит и доброхотом-то нуждай до докуки наша надоели. Изредка, к ночи, когда приутихнет над городом, вылезу на двор белая пелена снега, молчаливые огромады домов, молчащие тусклое небо, слушаю, где-то прокричат галки, вздохнешь, запросишь мир какого-то в душу. Как велик упадок церковного пения, Правый праздничный хор, как правило, исполняет номер за номером пошлейшая, кричащая, безвкусные вещицы Левый хор — кто в лес, кто подрыва, кто рубль, кто полтора. Тринадцатый января, среда. Второй день притаивает на солнышке. Тихо, безветренно, погода будто март. Снег вот выпал, братишко, катанки подшил. А по городу не пройдешь, водяно по роскошим-то улицам. Прожу ли я вдоль улиц шумных? Ох, дома мои, думы мои, лыхо мене обрадуются Обрадоваться охота, чему не то. Братишку надо бы от упряжки освободить, не по силам ему. И мои и те заработки всегда вилами по воде писаны. Вспомнят, ткнут в какое-не то концертишко, они вспомнят, сиди и жди. А здоровишко худое. Голос короток стал, звонкость потерялся Не пора то, старые мои годы. А радости в душе, в сердце, в сознании не стало. Видно, не в кованой скрыне хранилось, а в деревянной чашке штяной налито было мое сокровище духовное. Чашство обветшало, трещину дала сила духу утекла. На дворе смерклось с пяти часам, месяц назад к четырем смеркалось. Восемнадцатый января, понедельник. На дворе мягкая, белая зимка. Дворик наш белый, скатертью устлан. Встану под деревом. Сквозь тонкие веточки небо видится, будто природа. Снег шел день до сумерков. Люди все толкуют. Уж один месяц зимы остался, я утешаюсь. Скоро февраль, бакогрей. Живаю да сбываю зиму то. ладно это. Всякое время года надобно принимать как доброго гостя и жить с ним душевно, а не испихивать, не тяготиться. Скоро льде ты уйдешь. Какое время стоит на дворе, то и следует всякой день проводить благодушно. Зима сей год до нищего человека милостью Крещенских морозов не было, Афанасьевских, Сюгоденных тоже, Ударит ли Лесрейтинский, А там солнышко о полдни станет пригревать. На Медне прочитал трогательное чудесное сказание Об основании Тверского отруча монастыря. Когда-то еще в детстве я читал эту прекрасную повесть и забыл, но как тогда в детстве так и теперь к старости все то же впечатление золотого раннего утра утро моей жизни там далеко в светлом помои и утро святой руси какое то единство переживаний и впечатлений читая повесть живу жизнью детства своего это повести подобные ей навсегда пленили меня в любовь к красоте древней руси Я с детства, с самой ранней юности, стал искать эту красоту в красоте родного севера, щился изображать ее в рисунке, в красках. Двадцать второе января, пятница. Хвастал я, что и афанасьевских морозов не было, ино но двадцатого в среду крепонько хватило, да с ветром, с севером Вчера вечером мело, сегодня утром притаивало. К вечеру запад яснит сквозь розоватую облачную муть, небось, к ветру. Я, нижайший, все в худых душах, вернее, в худом теле, печку еле истоплю, Ночь не сплю, лежу сам себе в уме, какой-то не то рассказ рассказываю, Людям-то некогда меня слушать, а мне им рассказывать негде, И я сам себя веселю, от печальных мыслей себя увожу. 24 января. Воскресенье. По-северному сегодня полузимница Оксенья. По-здешнему, вроде как, с Афанасией сей год зимата началась. Через день мороз невелик, да стоять не видит Братишко Каттенге решил заушить, заложить. Чает. Пимов худых на месяц хватит, а там, где вешние воды а я вот теперь люблю в морозную ясень природы как горниц без потолка как жилье не покрыто как то резко и бойко все и при зимнем холодном солнце и прилетним полуденном тут оговорюсь на ходьковских холмах в феврале при солнце неописуемо несказанно блистающей чистота и прозрачность дня воздух белезна лазурная синева теней но я люблю тихую нежную облачность оттепель С крыши тихонечко каплет, где-то каркает ворона, молчат дороги, нет этого резвого скрипу задумчивого неба. И где разлилась темная на белом снегу лужа? Какая-то грусть, обещающая несумненное веселье. Вечером избродил к службе пастырскую свирель Григория, не ритров трубы, а докучное бездарное творчество богомольных баронь середины XIX века побеждает. О великом уме, крайнейшем, почти и не слышано. Глубины духа, изыскавший где-то сзади Христа ради, с нищими на паперти. Все заменено службою, утолимая печали, устав не писан. Акафист, многословие Тереми не без пустословия. Как гневался Филарет на такое бездарное творчество, гневался и не знал, что делать с этим мутным дилетантским потоком, засоряющим уставную службу и подавляющим ее. Не хулю праздник, утали мой о печали, но ведь Деви Богородицы всякой день поют гимны, составленные классическими поэтами церкви. Во всяком случае замалчивать, пренебрегать памятью великого учителя и отца доказывает величайшее скудоумие тех, кому сие ведать надлежит. А здесь местный бытовой праздник всячески подавил праздник вселенский. 26 января, вторник. Зиму-то проводили было, а на матушка не собиралась, видно, уходить. Морозец уши добре прихватывает, да с ветром. Вечеру носил дрова из сарая, да то светил месяц в непостижимых беспредельных высотах небесных. Снег под ногами скрипит, по белизне моя синий тень ходит. Дышишь морозной этой чистой ясностью. Стравила, выела, выдула ясность чистая морозная проулочную междомную копотность, грязность, дохлость. Троих великих, светлых, вечных собралось в зимнем этом месяце. В январе празднуется память всех трех вселенских учителей и святителей Василия Великого 1 января, Григория Богослова 25 января, перенесение мощей святого Иоанна Затауста 27 января. Двадцать девятое января, пятница. Сам себя тешил народишко. Зима прошла, без рукавиц можно, а она по Фанасьеве дни силу забрала. Сейчас уж сретенские жмут. По улице бежи, ухо да нос держи. Оконца у нас утлая, из лучинок складены, затянула морозом, всяким ремошьем заокутываемся. Печка-голландка тепло, худо держит, ветхая а сей и дрова экономим. Четвертое февраля. Четверг. Облачно. С крыш капель. По дворам утоптались темные дорожки, отмокли тротуары, местами лужи скользко. Зычно прокаркивают вороны, и в вечерней тишине капель с крыши. Михайло ездил к тёще, оказывается, она почти всю зиму одна-одинёшенька с двумя внучатами, и воду ледяную добывает, носит, и за коровой ходит, убирает, и печь топит, и еду готовит, и моет, и стирает, и с двумя младенцами водится, всё она, всё одна. Я услышал, охнулся ведь с ребят-то ни днём, ни ночью глаз нельзя спустить, спит ли, когда она? Присядет ли днем-то хоть на пять минут? Я Михайле говорю, ты и твоя жена, оба вы должны этой труженице ноги мыть и эту воду пить. Сбродил к Мефимону. Как хорошо! Пенье домашнее, но самый канон поистине велик, действительно предельно полн несчетному милению. Я Драхма, которую ты когда-то потерял, найди меня. Лежу, как языки я и плачу, какой Исаия утешит меня. Ты сам приди. Эти светлые хвалы египтянки. Встает ли я прекрасный, чистый, удивительный, любимый образ? Назад шел. Высоко стоит месяц над домами. Тонкий ледок на лужах хрустит и опускается под ногой. Остыло. Оттяжелела была я впечатлительность ко всему тонкому, высокому, прекрасному. Надобны стали внешние побуждения, и сильные, купно с телом одрехлелый дух. Не имам слезы умилительные. Слова молитвы канона покаянного ко Господу нашему Иисусу Христу. Но и опять скажу, почему это так впечатлительность к высокому той же кровью питалась которая возбуждала и неизменная страсти всю жизнь я ползал все мо оваму туда и сюда сколько на небесную красоту поглядывал вдвое втрое земную пошаривал до ббе их лаком был между тем природа сущность оной горней красоты такова что она Не может смешиваться ни с какой красотой сомнительной. Возлюбил ее, и иди за нею, не шныряя глазами вправо, влево и назад. И я век свой, кто и единый на потребу красоте, не шел, а как рак задом к ней пятился. Тот там рак не горевал, прибылой воды ждал. А мне какая вода смели снимет? Я и рак от неживой, а кирпич в тени лежу. Как комарною про это? А что ж надо сделать? А уж это программа всей жизни. Хоть пять годов жить и осталось, хоть двадцать пять. В этот благой университет принимают без ограничений возраста. Хотя ты и задом наперед ходишь от древности. Ничего, садись за парт, уберись, по не, за букварь, не тужи, что кости трясутся. Как же на эту дорогу встать? Где этот ум взять -то? Вот вторая неделя постов поломина будет. Его зови. Я к ум уму первому предстояй, К нему ум наш настави. Неделя вторая Великого Поста, Переходящие празднование памяти Святого Григория Паламы, Архиепископа Фессалоницкого. Смотри, конда, Григорию Паламе. Премудрости священный божественный орган, Богословие светлую согласно трубу воспеваем тя, Григория, богоглагольниче, Но яко ум уму первому предстояй, к нему ум наш отчи настави. А через три дня вникни в жизнь той, которая правостью умную привязала душу свою в любовь Христову которая тленная, красная и временная забытием перетекла. Смотри, тропарь, преподобной мученицы Евдокии, память первого марта, правостью умную душу твою привязавший в любовь Христову тленных и красных и временных забытием перетекла еси, яко слово ученица. По страсти первее умертвившей, страдальчески, второе врага посрамило Еси. «Вишь, все про ум говорится. Понятие душа вроде как и неясно нам, что она такая, жизнь, дыхание, чувство, а ум, это будто мы понимаем». И первый ум, то есть подлинный ум, то есть оригинал всякого ума, есть Божье слово. Следственно, мы должны быть копиями живыми. О, как возвеличен человек! Ведь человек же был палама, а он назван ум божественный. Добро войти в стихию, в степень, в русло такого ума. Правильность мышления здесь не дает результата схоластического, сухого. Правильное, логическое мышление, правость, умное, приводит здесь мыслящее существо человека в любовь. Ночь. Высокий светил месяц, скроется в легком облаке и снова сияет. Лед блестит на дворе в свете месяца. Лед, притаявший днем, прихваченный ночным холодом, ночь вся исполнена каким-то легким, как бы растущим светом месяца